Глава 18. Бадди сидел у высоких ворот высокого забора. Место было открытое, как в пустыне, ни колючки, ни кустарника. И Бадди спрятался за лежавший там камень. Долго ждать не пришлось. Подъехал чёрный бронированный джип. За рулём был сам. Бадди его сразу узнал по колючим глазам и чёрному ореолу. Как только джип приблизился и остановился у ворот, Бэдди запрыгнул на заднюю опорную стойку под кузовом. Джип заехал на территорию и въехал в подземный гараж. Гатлер вышел и направился к глухой стенке. Подошёл, наклонился к глазку, и стенка открылась. Бэдди заскочил в лифт сразу после Гатлера и встал за стойку, на которой стояли вода, кислородный баллон с маской и аптечка. Гатлер вышел из лифта и направился вглубь коридора. Он опять приложился к стенке, и двери открылись. Но это был не лифт. Гатлер вошёл в помещение, и Бадди вошёл за ним. Навстречу вышел мужчина в бордовом халате. Бадди спрятался за большой цветочный горшок. Он рисковал. Если его заметят, бежать будет некуда. Но Бадди был уверен, что в обычной людской обстановке к его реакции, цепким когтям и болезненному укусу человек не готов. И это ему придавало силы. Бордовый халат подвёл Гатлера к большому стеклу, а сам он вошёл внутрь. Это была палата. Бадди не отставал от халата и проскользнув спрятался под кровать. Больные на появление Гатлера за стеклом не отреагировали. Значит, он их видел, а они его нет. Бордовый халат подошёл к мужчине лет 57 и стал разговаривать. Над кроватью висел номер 22, ни фамилии, ни имени, просто номер. Батди ничего не понимал. Его задача была уловить правильный ракурс, но если он всё видит, значит и камера тоже видит. Вдруг какая-то женщина стала сильно чихать. У неё потекли слёзы, и она, задыхаясь, только и успела сказать: "Я не понимаю, что такое. У меня аллергия только на кошек". И продолжала чихать, задыхаясь. "Сделайте что-нибудь!" Бордувы холод засуетился, возмущаясь. Откуда здесь кошки? И в беспокойстве направился к двери, за которой стоял Гатлер, чтобы рассказать ему о случившемся. Бадди понял, что ему оставаться нельзя, и под прикрытием суматохи выскочил за бордовым халатом и скрылся за столом, стоявшим перед дверью. Гатлер не стал задерживаться, дал указание готовить к завтрашнему дню номер 22 и направился на выход. Бадди за ним, тихо, по-кошачьи, как в шапке невидимки. Гатлер зашёл в лифт. Бадди за ним. Гатлер вышел из лифта. Бадди за ним. И когда Гатлер направился к машине, Бадди стало ясно, что съёмка на сегодня закончена. Семён с волнением извлёк камеру со штативника Бадди и установил карту в комп. Экран замерцал и появилось чёткое изображение первого эпизода. Подъехала машина Гатлера, потом движущаяся часть тела Гатлера, это когда Бадди шаг в шаг следовал за ним. Потом лифт и наконец самое интересное. Камера Бадди очень хорошо сняла помещение с людьми и кровать под номером 22. Вечером уже вся компания просматривала снятое и хвалили Бадди. "Семён, и как тебе в голову пришло из Бадди сделать Джеймса Бонда?" восхищался Максим. "Наш Бадди лучше, Джеймс Бонд отдыхает". "Да, всё так. Но при всех шпионских качествах Бадди в операционную ему не пробраться и тем более не заснять происходящее. У меня есть план. Если все получится, результат будет завтра. А вы с Бадди пока отдохните». На следующий день опять предстояла операция по пересадке свиного сердца человеку. Максим обратился к Алексу. «Алекс, предыдущая операция по пересадке сердца прошла успешно. Но вы не оставили никаких следов ваших достижений. Максим сделал выразительный акцент на ваших достижениях и предложил эксперимент снять на видеокамеру. Алекс посмотрел на Максима, и в его взгляде читалось: "Конечно, и как я сам до этого не додумался". Верно. Мы сегодня весь процесс операции заснимем на видеокамеру. И дал команду Вику принести видеокамеру. предварительно обработанную спиртом. И после наркоза произвести съёмку всего процесса операции. Максиму это и надо было. И ещё он порадовался за то, что Алекса уговаривать и убеждать вообще не пришлось. Операция началась. Пациент номер 22. Анестезиолог Вик ввёл в вену наркоз. И когда хирурги приступили к своей работе, он взял камеру и стал всё снимать. Когда принесли контейнер со свиным сердцем, Максим даже чуть-чуть отошёл от стола, чтобы ракурс снятия свиного сердца был не нарушен. Олег тоже проконтролировал этот момент и показал Вике жестом, чтобы тот снял сердце свиньи качественно и чётко. И Макс понял, что он зря волнуется. Операция прошла без осложнений и без задержки. Все направились снимать перчатки и мыть руки в отсек за отсеком. Максим как бы случайно задевая рёберный изближатель и инструмент упал. Положив сближательное место, он быстро подошёл к камере и вытащил карту. Максим поспешил присоединиться ко всем, навязывая своё внимание к каким-то разговорам, чтобы для всех закрепить своё присутствие. Он знал, что после любой операции все идут в комнату отдыха пить кофе, и что они не будут спешить с просмотром видео. Зная это, он быстро зашёл в ардинаторскую, включил свой комп. И только в этот момент его осенило: Что он не может скачать видео. В напряжённой суматохе у него совсем вылетело из головы, что на всех компах центра установлена блокировка. Гадство. Что же делать? Максим быстро вернулся в операционную и в момент, когда он возвращал карту на место, услышал за спиной голос Алекса. What are you doing here? Что вы здесь делаете? В кровь Максима ударила молния. Он держал в руках камеру, но уже успел вставить карту, и это дало возможность взять себя в руки. Мне не терпится посмотреть операцию, и спросил. Давайте, пока мы не разошлись, посмотрим. Алекс прищурил глаза, и Максим увидел в них холодный, недоверчивый отблеск. О, Алекс, ну, пожалуйста, хотя бы момент пересадки, как можно любезнее просил Максим. Нет, Максим, «Мы должны получить разрешение Гатлера». «Думаю, что снятие на видео без его ведома – неверное решение», – сказал Алекс и указал Максиму на дверь. Они вышли. Камеру Алекс взял с собой. Копирование съемки провалилось.